Аля не сомневалась, она все сделала правильно, и ей не о чем жалеть. Увидев Лешку, ничего у нее внутри не екнуло и не замерло, как должно бы быть, если она хоть что-то еще к нему чувствовала. Ничего, пусто. Привалилась спиной к двери, восстанавливая сбившееся дыхание. Пульс на батом раздавался в висках, то ли от шока, то ли от того, что Лешка давил на звонок. Аля принесла из кухни табуретку, взобралась на неё и что было сил дёрнула трязвонящую коробочку. Из стены стали торчать провода, и, возможно, это даже опасно, но зато наступила тишина. Лёшка что-то выкрикивал, но она почти не разбирала слов. Ей было достаточно того, что он уже наговорил о прощении и её дальнейшем исправлении. Зачем Аля его прощение? И за что вообще он её прощал? У нее куда больше поводов высказать ему что-то подобное, но она промолчала, хотя и с трудом сдерживала рвущиеся наружу эмоции. Потому и захлопнула дверь перед самым ему носом, чтобы не сорваться, не пуститься в разнос, выясняя отношения, выворачивая мешок с грязным бельем своих обид, унижений и растоптанных желаний. Внезапно, будто подгоняемая невидимой рукой, Аля бросилась к шкафу, куда она сунула мешок с Люшкиными вещами, и, прежде чем выставить их за порог, посмотрела в глазок. По ступенькам поднимался сосед снизу. Высокий, плечистый, с переломанным в нескольких местах носом, выглядел он устрашающе. Но именно он сейчас мог дать Оле гарантию того, что Лёшка к ней не полезет. Если что, она попросит соседа поддержать того, пока она снова запарякодируется в квартире. Вот только просить не пришлось. Когда Аля открыла дверь, первое, что она увидела, был занесённый в воздухе кулак, больше похожий на огромную гирю, которая крушат здание. Она зажала рот в тот самый момент, когда кулак соседа встретился с Лёшкиной скулой. У неё даже закричать не получилось. Она буквально онемела и в оцепенении смотрела на распластанное у её ног тело. С наступающим пробрал сосед и начал спускаться на свой этаж. Извините за шум. Постойте, окликнула его Аля. Не оставляйте меня с ним наедине, мне страшно. Не бойтесь, пару часов он точно в себя не придёт. Но если хотите, могу оттащить его во двор. Он развернулся всем корпусом, заполнив всю ширину лестничного прохода. На морозе быстрее очухается. Нет, покачала головой Аля. Не нужно на улицу. Просто посадите его на подоконник. Он ведь живой? уточнила Запаздала. А что с ним сделается? удивился сосед. Живёхонький, такие как он, ядерную зиму переживут. Они же как тараканы. Кто такие они, Аля не поняла, но и уточнять не стала. Она была солидарна с мужчиной, хотя и не знала, откуда в ней такая непоколебимая уверенность в его словах. Сосед перекинул Лёшку через плечо, от чего тот сделался похожим на мешок в этой своей нелепой шубе, больше на несколько размеров. Где-то она уже видела Деда Мороза в точно таком же костюме, но не смогла вспомнить, где именно. Мама никогда не заказывала лесного волшебника в их дом, а папа отказывался наряжаться, отговариваясь тем, что клоунов ему и на службе хватает. — Я сделал, — отчитался сосед, указывая лопатообразной ручищей на подоконник, куда складировал бессознательное тело Лешки. — Может, благодарность чем напоите? Он подмигнул и стал надвигаться на Алю. От испуга она пулей метнулась в квартиру, заперлась там на все замки и даже на цепочку, хотя последнюю уж точно не сдержала бы того, кто стоял снаружи. За дверью раздался раскатистый смех. Аля на всякий случай придвинула к двери табурет, на манер укрепления и уселась на него, понимая, что такая защита ничем не лучше той же цпочки. Успокоиться смогла лишь, когда стихли удаляющиеся шаги и гулко хлопнула дверь. Осторожно, будто её могли услышать, Аля прильнула к глазку. Она ощущала себя настоящим шпионом, ведущим слежку. За дверью никого не было. Аля устало выдохнула. Очередной сумасшедший день. Ещё немного, и подобный ритм войдёт у неё в привычку. Поскорее бы уже наступила новогодняя ночь, чтобы можно было оставить всё ненужное в старом году и идти в новый без балласта. Она никогда не верила в чудесное избавление от проблем при смене календаря, но в этот раз очень хотелось поверить. Другого выхода всё равно нет. Она сидела на кухне, пила обжигающе горячий чай и бездумно смотрела в окно. Нет, какие-то мысли в голове шевелились, однако Аля не прислушивалась к их деликатному перешёптыванию. Семь бы улёкся на столе, греясь о пластиковый бок электрического чайника. Прилёжки он даже из-под дивана выбирался редко, рискуя встретиться с тапкой. Теперь отрывался за годы гонений и репрессий. Она погладила пушистика за ухом, тот вытянул передние лапы, а затем перевернулся на спину, подставив мягкий живот под Алены пальцы. Неслыханная щедрость со стороны его мурчащего величества. Пришлось даже включить остывающий чайник, установив комфортную температуру подогрева, но не кипения. Кот благотарно заурчал. Неделя продлилась недолго. На лестничной клетке раздался грохот, будто уронили нечто тяжёлое. И судя по zdдавленным ругательствам, тяжёлое ещё и придавило кого-то. Кот спрыгнул со стола, бросился в прихожую и уселся у двери. Алё, забывали его повадки сторожевого пса, но сейчас напугали. Тревога зашевелилась где-то в животе и поднялась в горло. Кот нетерпеливо тёрся об её ноги, словно просил выпустить его, чтобы он мог разобраться с нарушителями спокойствия. Аля и сама почувствовала прилив любопытства. Первая пала цепочка, потом щеколда и наконец основной замок. Выглянув в образовавшуюся щель, Аля не смогла сразу рассмотреть происходящее. В окна уже пролились ранние зимние сумерки, заполнив все свободное пространство, и глазам нужно было какое-то время, чтобы привыкнуть к темноте. Едва приоткрылась дверь, как кот пулей умчался обратно на кухню и поглядывал теперь из-за угла. Его храбрости никогда не хватало надолго. Куда он вообще рвался? Непонятно. Темнота тем временем обрела плотность, клубилась, меняла очертания. Темнота тяжело, а с присвистом дышала. Ноги Али приросли к полу, тело отказывалось слушаться. Прямо перед ней поднималось горбатое чудовище, которое стонало и кряхтело. Было оно бесформенное, отличить, есть ли у него голова, ноги или руки, никак не получалось. А может у него щупальца и огромная пасть, полная острых зубов? Тогда неудивительно, почему перепугался Симба. Говорят, кошки чувствуют всё под устаронье. Но откуда потустороннему взяться в реальном мире? Все эти чупакабры и русалки обитают исключительно на страницах книг и экранах в кино. Аля очень хотела закрыть дверь и придвинуть к ней шкаф. Она мечтала, чтобы сосед снизу появился из ниоткуда и накостылял потустороннему гостю. Даже на чай пусть заходит. Но она была здесь одна, лицом к лицу с неведомым. Или что там у этого упыря вместо лица? Когда она уже почти потеряла сознание от страха, монстр вдруг шепеляво выругался. В гробу я видал ваши семейные ценности. Между прочим, на чистейшем русском языке. Хотя на каком ещё языке мог говорить монстр в их доме? Аля захлопнула дверь и перекрестилась. Кот задрал хвост, как ни в чём не бывало, вернулся на пригретое местечко к чайнику. Нужно что-то делать с нервами. Валерьянку что ли начать пить? иначе в январе она рискует отправиться не на новую работу, а прямиком в кабинет психиатра, где ей назначат что-то куда более действенное. Чтобы хоть как-то успокоиться, Аля взяла ноутбук и вошла на форум, где её ждали терапевтические беседы с единомышленницами. К тому же сегодня ей было о чём им рассказать. Пока она не заглядывала в виртуальное пространство, в их рядах произошло пополнение. На форуме появился некто под ником Bach5glav4. Правда, за все время беседы он или она так ничего и не написал на форум, даже не поздоровался. Зато сообщения от других участниц сыпались точно осенние яблоки Светок. Аля отвечала, а перед глазами у нее все плыло. Слезы лились, не прекращая. И теперь они точно очищали. С каждой слезинкой ей становилось легче, светлее на душе. Она уже было поставила на себе крест, решила их, что превратилась в бессердечную, равнодушную пустышку. На её глазах избили человека, в то время как она просто стояла и смотрела, даже не попытавшись помочь. Не просто человека, а бывшего мужа. Пост она поняла, что не любила его, и он никогда не любил её. Но всё же они провели вместе 2 года. Засыпали и просыпались в одной постели, находили общие темы для разговоров, грустили и смеялись. Оглядываясь назад, Аля понимала, при словуте вместе всегда разделяла невидимое, зато хорошо ощутимое приграта. Чувствовала ли ту приграду Лёшка неизвестно, а спрашивать теперь не имело смысла. Она будто вырвала исписанный лист старой тетради и готова начать писать на белом. Катя нижнее подчёркивание ку. Жожо, ты сама себя слышишь? Уверена, что про бывшего мужа толмачишь. Да я про своего хомячка говорю с большой нежностью. «Марина». «Без обид, Жоззи, но Катя права. Ты либо выдумала всю историю от начала до конца, либо сама не веришь в то, о чем пишешь. Опять же, без обид». Инга, 87. «Ну, не знаю, я вот верю, что так бывает. И Жозефину поддерживаю всеми фибрами. У некоторых народов до сих пор выдают девушек замуж без их согласия. И ничего, живут». Катя, нижняя подчеркивание, «ку». «Нашу Жожо никто не неволил. Сама в ЗАГСе за коречку нацарапала». Кстати, ты заметила, как я придумала тебя звать? Жо-жо. По-моему, прикольно. Жозефина. Девочки, не представляю, что бы я без вас сделала. Конечно, никаких обид. Кстати, я на работу устроилась в ЗАГС. Ну, как устроилась? Пока только собеседование прошло. Сказали, чтобы после праздников перезвонила. Инга, 87. Круто! Поздравляю! Катя, нижнее подчеркивание, Ку. Молодец! Горжусь тобой. Как Инга сказала, всеми фибрами. Инга, 87. «Кстати, девочки, принцесса мне СМС кинула, сказала, что болеет и сетью проблемы. Но собирайте пожелания, я ей передам». Стерва 89Х. Вошла на форум. Любовь, нижнее подчеркивание, суровая. «Я с вами краем глаза. Жозефиночка добрая вечерочка. Что там с мужем? Сильно его отлупили?» Любовь, нижнее подчеркивание, суровая. Вышла с форума. Варвара, нижнее подчеркивание, краса. «Мне одной показалось или наша Любаша какая-то странная?» «Мне кажется, у нее кто-то появился, но она не хочет говорить». Любовь, нижнее подчеркивание, суровая, вошла на форум. Катя, нижнее подчеркивание, ку. «Разве что кот, как у нашей Жужо. Она мужиков на дух не переносит, сами знаете». Варвара, нижнее подчеркивание, краса, для Катя, нижнее подчеркивание, ку. «Палимся». Любовь, нижнее подчеркивание, суровая, вышла с форума. Инга, 87. «Она там на клавиатуре, что ли, скачет?» Стерва 89Х вышла с форума. Варвара, нижнее подчеркивание, краса. «Да ладно!» Инга 87. «Не может быть! Люба с Мишей? Никто не знает, что они в одном городе?» Катя, нижнее подчеркивание, «Ку». «Не паникуем. Скорее всего, просто совпадение». Жозефина. «Ой, девочки, я же забыла вам рассказать. У меня на лестничной клетке чудище завелось. Шепелявая какая-то и горбатая». Марина. Прям моего бывшего описала. Спроси, не Артур зовут? Жозефина. Я серьезно. Знаете, как страшно было? Он весь такой бесформенный, рычит чего-то, подвывает. Марина. Точно он. Не бойся, он безобидный. Обещает много, а когда дело доходило... Забей, короче. Принцесса, нижнее подчеркивание, Московская. Вошла на форум. Принцесса, нижнее подчеркивание, Московская, вышла с форума. Катя, нижнее подчеркивание, Ку. И еще одна попрыгунья стрекоза. Инга 87. Она с утра к нам пробиться пытается. Я передала всё, что вы написали. Всем спасибо. Марина для Жозефина. Артурик всё ещё там не проверяла? Жозефина для Марина. Тебе смешно, а я сижу и боюсь к двери подойти. Кот в ту сторону смотрит, уши к голове прижал и рычит утробно. Марина для Жозефина. Полицию вызови, пусть разбираются. Жозефина для Марина. А что я им скажу? У меня монстр за дверью. Марина для Жозефина. «Нет, конечно. Они не приедут, если так скажешь. На плите чего-нибудь про бомжа, который забрался в подъезд и воняет». «Жозефина для Марина». «Подожди минутку, я выйду, посмотрю, там ли он». «Жозефина для Марина». «Никого». «Может, показалось?» «Марина для Жозефина». «Вполне. Но ты все равно полицию вызывай, если снова покажется. А вообще ты смелая». Катя, нижнее подчеркивание, Ку, создала беседу для Марина, Жозефина, Катя, нижнее подчеркивание, Ку. «Девоньки, хорош шушукаться, идите в общую ветку!» Катя, нижнее подчеркивание, ку, удалила беседу для Марина, Жозефина, Катя, нижнее подчеркивание, ку. Принцесса, нижнее подчеркивание, московская, вошла на форум. Инга, 87. «Бесполезно, она нас видит, но написать ничего не может». Дальнейшие разговоры пошли на отвлеченные темы. Обсуждались рецепты, погода, кто в чем будет встречать год крысы. И когда, наконец, мужики перестанут быть козлами. Аля ещё несколько раз выглянула в щёлочку на лестничную клетку, и всякий раз там обнаруживалась только темнота. Вот чердное вылуско она даже решилась захватить фонарик. Круг света попрыгал по выкрашенным зелёной краской стенам, пробежался по ступенькам. Сначала вниз, потом вверх. Выхватил кусок пустоующего подоконника, где сосед несколько часов назад оставил лёшку, отразился в мутном оконном стекле и погас. Пойдём спать, Симба, нарочито громко сказала Аля, прежде чем закрыть дверь. Нет здесь никого. Сон смарил Алю, едва она добралась до подушки. Он укутал в ласковые объятия, нашептал колыбельную. Залюбовавшись бесмятежным видом девушки, даже забыл рассыпать сновидения из мешка осадконаго из лунного света. Она совсем забыла о своём обещании позвонить Татьяне Аристарховне. Утром Аля проснулась бодрой и отдохнувшей, и когда позвонила мама, не ждала никакого подвоха. Азря